Солнце склонялось к закату. Когда несколько мужчин, самых крепких бородачей, пошли к яме, в которой на дорогой подстилке из румской ткани, уже десятый день, как было принято у них, лежал их мертвый вождь. Яма была закрыта сверху крышкой из жердей, обтянутых ов<>ловьей, вымоченной в вине шкуры. Мужчины сняли крышку. За длинные концы ткани подняли мертвое тело И медленно наступая, перенесли на ковчег, который уже был вытащен на берег, поставлен на четыре подпоры из дерева. Там его обредили в богатой одежды, шаровары, носки, сапоги, куртку и кафтаны с кожи золотыми пуговицами, наделена на голову в шапку. Занесли в палатку, усадили на ковер, подперли подушками. Принесли вино, Горячий напиток, мясо, хлеб, лук и еще какие-то растения и положили возле него. Потом принесли его любимую собаку, расстекли ее мечами на части и бросили в ковчег. Туда же бросили двух зарезанных быков, двух лошадей тоже убитых, но перед тем до пота прогнанных вдоль берега реки. Оружие, мечи, лук и стрелы положили возле него. Петуха и курицу зарезали последними и бросили в ковчег. Я наблюдал за их действиями, стоя возле шатра, окружённый его сыновьями, братьями, детьями, сородичами. Седовласый старик, переводил мне и объяснял, что происходит. Поодаль от шатра, прямо на земле стояла ещё одна палатка. К ней подвели молодую женщину, красивую с распущенными русыми волосами, голубоглазую. Она была пьяна и хрипло хохотал. Четверо сородичей покойного подали еще ещё по кружке горячего хмельного напитка, и она выпила все. Тогда ее взяли за щиколотки, другие подпёрли с трех сторон шестами и стали поднимать над собой. Поднимали трижды, и каждый раз один из мужчин спрашивал её о чем то Она, сделавшись серьёзной, отвечала. Потом подали ей курицу. и Она отрезала ей голову курица без головы вырвалась, побежала, взмахивая крыльями, её догнали, припыхающую и кровью, бросили в ковчег. Я спросил, о чем ее спрашивали эту женщину. И что она отвечала? Старик сказал, что когда ее поднимали, то спрашивали одно и то же: "Что она видит?" Отвечала она так: "В первый раз она видела отца своего и мать свою. Во второй раз видела всех своих умерших родственников сидящими. В третий раз господина своего сидящим в раю. А Рай прекрасен, зелен. Он зовет меня, скорее ведите меня к нему. С нее стали снимать украшения: золотые запястья, и пряжки, с ног, бусы с шеи. Ещё дали ей горячее вино. Она запела песню. Но старуха с двумя дочерьми, их называли ангелами смерти, торопили пающим. Наконец, её почти силком втолкнули в палатку. Следом быстро вошли шестеро мужчин с веревкой, а другие мужчины со щитами, окружившие палатку, стали изо всех сил бить палками в свои щиты, стараясь заглушить крики и вопли, которые все же доносились из палатки. Шестеро мужчин вынесли тело женщины в окровавленной одежде и туго затянутой петлей на шее, чтобы все видели, что она добровольно решившая разделить участь своего господина уже готова к завершению обряда переселения в рай, и перенесли ее на ковчег в палатку, где сидел, обложенный подушками, ее господин. Потом один из группы, в которой я стоял, подошел к ковчегу, Взял пласт бересты, поджег его от костра и кинул в кучу хворости и дров, заранее уложенных под низшим ковчегом. Следом за ним и другие сородичи сделали то же самое, и вскоре, подбадриваемый ветром, под ковчегом заполыхал яростный огонь. Не успело солнце закатиться за пологи холмы степной равнины, где обитало племя, как от ковчега остались лишь тлеющие угли. Потрясённый увиденным, я не удержался и сказал моему переводчику, что у нас в Египте людей не сжигают, а бальзамируют и придают земле, чтобы душа, когда ей надоест путешествовать среди звёзд, смогла бы вернуться в тело, которое её ждёт. На что мой переводчик испуганно оглянувшись по сторонам, шёпотом сказал: "Не повторяй этого никогда". Тебя разрубят на куски и скормят диким зверям. Наш закон, правда, твои разговоры большая беда. Если у вас сделают так, как ты сказал, то это плохо. Человек остается гнить среди червей, а его дорога через загон, брай. Я молчал старик отошел было, но снова приблизился. В глазах его тускло светящихся в лучах заходящего солнца был страх. Ты египтянин, уходи, не немешкой, уходи в темень. Тебя не заметят. Я скажу, что с тобой приезжали на повозках. Сейчас все будут пить вино. Завтра тебя повесят или разрубят на куски. Рядом стоял брат господина И Он всё слышал. Шаг за шагом я стал отходить в темноту, к лошадям, что всхрапывали на привязи с шатром. И вдруг наткнулся на какую-то женщину. Мы в страхе отпрянули друг от друга. На ней была светлая рубаха, до да пяты вышитая бисером, на шее блестели драгоценные камни. Я хотел было юркнуть во тьму, но женщина протянула ко мне руки и что-то сказала. Я спросил ее на своем языке, что ей нужно, она все протягивала ко мне руки и улыбалась. Да, она была красива, под балахоном угадывалось молодое, гибкое тело, лоб ее украшал поясок с посверкивающими в сумерках камешками. Порывом ветра вдруг раздуло тлеющие брёвна догорающего ковчега и тогда занялись яркими факелами четыре деревянных идола высотой в два моих роста каждый которые были установлены по четырем углам ковчега Еще перед началом обряда и в свете этих факелов я разглядел лицо женщины это была моя Галя она взяла меня за руки и потянула в палатку где совсем недавно была убита женщина мертвого господина там спокойно До утра никто не посмеет войти, сказала она. Но меня убьют, возразил я. Одного нет. Вместе со мной могут. Ты боишься, египтянин? Конечно, я же еще не старик и вполне здоров. Поэтому я тебя и зову. Завтра еще шесть дней они будут насыпать холм. В палатку эту никто не посмеет войти. Все будут пить вино Не бойся, дочери старухи, ангелы смерти мои подруги, они не выдадут. Оставайся со мной, египтянин. Ты мне нравишься. Я велю принести в палатку вина и еды. И тут, словно из-под ее руки возникла одна из тех двух девушек, что помогали старухе в ее мрачном деле в палатке. Она по знаку женщины внесла в черную палатку две огромные корзины с вином и едой. Женщина сунула ей в руку что-то блеснувшее, и девушка исчезла так же тихо, как и появилась. "Не бойся", сказала женщина Галя, когда мы вошли внутрь палатки. "Здесь чисто. Ангелы смерти уводят с собой всех злых духов. Здесь спокойно". Она задернула края палатки, завязала концы веревок прочными узлами и принялась распаковывать содержимое корзи. Постепенно глаза привыкли к полутьме, стало даже светлей. ткань пробивались отблески горящих идолов возле ковчега. Мы уселись в центре палатки, рядом друг с другом. Перед нами на подстилке Возможно, той самой, на которой корчилась в предсмертных муках подруга умершего вождя. Женщина Галя разложила куски мяса, хлеб, лук, чеснок, яблоки, расставила берестяные кружки и небольшие бочонки с вином. Она сама налила в кружки вина, протянула одну мне, другую взяла себе.